Глава 5. Трагедия. В тот день Марк, как обычно, пришёл в офис в сопровождении голоди. Он угостил всех булочками и принялся за работу. Мужчина занимался своими делами, а собака дремала под столом у ног хозяина. Тишина нарушилась тихими переговорами, телефонными звонками и обычной офисной суетой. Ничто не предвещало беды. Неожиданно все почувствовали удар, раздался звук взрыва. Здание содрогнулось. Это пассажирский самолёт, захваченный террористами, протаранил небоскрёб несколькими этажами выше. Всемирный торговый центр загорелся. Люди сначала ничего не могли понять, потом почувствовали запах гари. Кто-то закричал, кто-то начал читать молитву. Стало ясно, что нужно срочно эвакуироваться. Лифты сразу перестали работать, спуститься вниз можно было только по лестницам. Марк ничего не видел, но он слышал крики, чувствовал запах дыма и сильный жар и сразу понял, что не сможет спастись. В такой ситуации и зрячему человеку было непросто спуститься по бесконечным лестницам среди хаоса и паники. Поэтому мужчина мысленно попрощался со всеми родными и остался в офисе. Но он очень любил своего лабрадора и решил, что собака не должна погибать вместе с ним. Поэтому он отстегнул поводок Голди, погладил его по голове и сказал «Голди, беги». Марина сделала паузу в рассказе. «И что, Голди убежал?» — спросила девочка. Она слезла со скамейки и обняла широкую шею Оринга. Видимо, так Дине было спокойней. «Да, он убежал». «Бросил своего хозяина в беде?» «Нет», — покачала головой женщина хотя Марк сначала был уверен, что пёс ушёл. Но на самом деле Голди отправился на разведку. Он должен был разузнать, есть ли безопасный путь вниз, который он сможет потом показать своему хозяину. «Он же нашёл выход!» «Да, нашёл». Женщина погладила большую голову Аринга и почесала его за ушами. Тот тоже внимательно слушал, как будто понимал каждое слово. Голди нашёл аварийную лестницу, понял, что по ней они с хозяином смогут спуститься и сразу вернулся к Марку. Тот не надеялся на спасение и не сразу понял, чего хочет от него пёс. Но Голди тянул его и подталкивал, заставляя двигаться к выходу. Пришлось мужчине послушаться и пойти туда, куда указывал пёс. «71 этаж — это множество лестничных пролётов, которые нужно преодолеть в полной тьме и неизвестности». Марк не мог поверить в то, что это возможно, но Голди больше не оставлял его ни на минуту. По пути они встретили испуганную Кристину, которая тоже искала выход. «Будем спускаться вместе», — сказала она и подхватила Марка под руку. Дальше они двигались уже втроем. На узкой лестнице было очень шумно и жарко. Все они испытывали страх, но, помогая друг другу, преодолевали пролет за пролетом. «Если мы выберемся отсюда, я буду есть булочки, когда захочу», подбадривала себя Кристина, а Марк постоянно повторял. «Умница, Голди, хороший пёс». Спуск вниз занял почти час, но, наконец, они выбрались на улицу. «Нам надо отойти подальше от здания», сказала Кристина, перекрикивая звуки сирен. Вокруг творилась полная неразбериха. Несмотря на усталость, они продолжали идти и Голди по-прежнему двигался чуть впереди. Буквально через пару минут небоскреб обрушился, подняв тучу пыли и дыма. К счастью, наши герои успели отойти на безопасное расстояние, и осколки разрушенного здания не задели их. Они закрыли себе рты и носы одеждой, чтобы не вдыхать удушливый дым и пыль, и продолжали выбираться в безопасное место. Это был самый страшный день в жизни Марка, Кристины и многих-многих других людей.